«Без этого не разрешу, и никакие суды мне здесь не указ», — стоял на своем Бахарев. Имея в виду собственный опыт воровства, Бахаревы стерегли нас с ы н о м опасаясь того же с моей стороны. С завидной энергией то вбегая, то выбегая из комнаты, Вера Петровна хлопала... «Дверью, демонстрируя тем свое неудовольствие и раздражение происходящим, суды не указ, не разрешу». «Она теперь повсюду следовала за нами третьей. Тебе понятно, Юрик, почему герой фильма?» — наклонялась я к нему в кинотеатре на картине «Между двух океанов». «Ой, не забивайте вы ему голову за умными вещами, он еще маленький», — вмешивалась она. «Помнишь, Юрочка, как ты купался в таком же море с папой?» Мы ехали в планетарий. Вера Петровна прихватила с собой племянника Сережу. Живой смышленый мальчик то и дело задавал вопросы. Юрик смотрел в окно. «Не хочешь туда ехать? Так и скажи», — подталкивала его локтем Вера Петровна. «Чего молчишь?» Но он хотел ехать. С интересом слушал историю Тома Сойера, которую я рассказывала им с Сережей. Заметила даже, что он недовольно косится на ровесника за то, что я уделяю ему много внимания. В планетарии, в царстве вращающихся вокруг нас звезд, я удержала себя от того, чтобы притянуть сына к себе. Слишком неподатливы и напряжены были его плечи. Было тяжело. Я отошла в угол сада. Следом примчалась Нелли. «Только ты ушла, как Юрик спросил меня, где мама?» «Неправда, Нелли, он так не сказал», — взмолилась я. «Клянусь, спросил именно так». приготовившись ждать долго, очень долго, чтоб в нем это созрело, я не поверила тогда и клятве Нелли. Воспользовавшись тем, что нас с сыном оставили на минуту вдвоем, обратилась к нему Юрочка. «Мы поедем с тобой в южный, очень красивый зеленый город. Зачем я не хочу...» Я тебя очень люблю. Я так долго была без тебя. Нам будет хорошо. Жить и учиться будешь там. Сюда станешь приезжать, когда захочешь. Нет. Почему, Юренька? Не хочу. Никто не помогал сыну составить обо мне хоть какое-то представление. Сын не знал меня». «Факта усыновления не было. Бахарев знал, что я не дала бы на это согласие. Каким же образом сын записан в школе как Бахарев, если в свидетельстве о рождении мальчика п е т к е в и ч спросила судья. Юридически правомочный вопрос и подвел к обнаружению мошенничества Бахаревых. «Вам предстоит узнать сейчас нечто сенсационное», — предупредила меня судья при очередной встрече. «Соберитесь силами. Так вот, вовсе не вы действительная мать Юры, не вы его родили, а Вера Петровна». На столе передо мной были веером разложены не один, а три экземпляра фальшивых метрик сына. В графе «Мать» было выведено Вера Петровна б а х а л е в а Место рождения — вымышленный город, не межок. Вместо действительной даты рождения — 12 декабря 1945 года — три варианта, разные числа, месяцы и даже разные годы. рождения. п о д н а т а р е в ш а я в уголовных делах Вера Петровна, имевшая собственного сына, вписала себя матерью в свидетельство о рождении моего ребенка. «Какими темными страстями и делами были связаны между собой...» Эти двое людей, в каком согласии они расправлялись со мной, уничтожив даже документально, когда я увидела фальшивые метрики, узаконивающие похищение сына, вписанное в графу «Мать» имя этой женщины, мне казалось, мир рухнет. Ничего не рухнуло, уцелело все, кроме меня. Судье я не просто поверила. Доверилась вполне. Бескорыстная и сердечная она глубоко вникала во все, но я чувствовала какую-то заминку. Я обязана вас предупредить. Суть дела в том, что вы опоздали ровно...